Глава 41. 2 октября 1998 года. 17 часов 11 минут. Поезд миновал гряду холмов Дезамон, не снижая скорости, пролетел через железнодорожный мост в Лёмануар-сюр-Сен и без остановки проследовал через Пон-де-Ларш. Марк сидел, прижавшись лбом к оконному стеклу и не чувствовал холода. Потом протянул руку и включил лампочку над головой. Дневник крыдюля Гранддюка. Начало 1990-х не ознаменовалось какими-либо существенными сдвигами в расследовании. Я несколько раз съездил в Турцию и в Канаду, но избавлю вас от описания красот Золотого Рога и Шикутями. Раз в год я по-прежнему совершал паломничество на гору Монтерибль.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 След ведущих Жоржа Пиллитье также зашёл в тупик. Клашар, как будто испарился. Иначе его на одной из ярмарок умчал в никуда поезд призрак. Я перестал наращивать размер премии за детский браслет. Сумма награды так и застыла на отметке 75.000 франков. Меня всё чаще посещала мысль о том, что пора перестать дёргаться. Почему бы не плюнуть на всё и не зажить жизнью обеспеченного пенсионера? Я уже 3 недели вообще не занимался делом, когда у меня раздался телефонный звонок. Звонивший назвался Зораном Раджичем. Объявления под шапкой 75.000 франков за браслет продолжали еженедельно печататься в десятке газет. Плата за публикацию поступала автоматически с моего банковского счёта. Крадюль Грандьюк Слушай. Меня зовут Зоран Раджич. Я видел ваше объявление про потерянный золотой браслет. Мне кажется, я располагаю информацией, которая может вас заинтересовать. Представьте себе мою реакцию. Обманутый много лет назад, я бы сказал, в другой жизни, турецким мошенником, я уже никому не верил. Вам известно, где находится браслет? Э, -э думаю, да. Несмотря ни на что, У меня заколотилось сердце. Не зря же меня зовут Крыдюль. Себя не переделаешь. Мы встретились 2 часа спустя в баре Эспондон на улице Гейлюсака. Заказали по пиву. Зоран Раджич производил впечатление мелкого уличного мошенника, как того же не слишком удачливого. Лисья мордочка, бегающие глазки, прилизанные волосы, глядя на него трудно было вообразить, что он способен кого-то надуть, как бы ни старался.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 Неужели ещё кто-то носит печатки? И пусть сам всё расскажет. Это давняя история, случилось лет 10 тому назад, в 83-м или 84-м, я уже точно не помню. Браслет мне принёс один человек, у которого были э, некоторые финансовые затруднения. Я в те годы многим оказывал посильную помощь. Ах, вот как. Добрый самаритянин. Ладно, не будем ходить вокруг да около. Я немного приторговывал наркотиками. В смысле, да чего там, просто торговал. А у этого парня была жуткая ломка. Я его малость знал, он уже некоторое время крутился в нашем квартале. Денег у него не было, и он хотел, чтобы я купил у него какую-то пабрикушку, вернее, обменял её на дозу. Это был детский браслет. Он утверждал, что золотой, ничего себе, да? Самаритянин продолжал спокойно крутить у себя на пальце перстень. Как будто не понимал, что играют у меня на нервах. А может, нарочно тянул резину, как истинный профессионал, который знает, что клиента надо помариновать. Не исключено, что его откровенно жуликоватый вид, я сказать, вот я какой весь как на ладони, был маскарадом, рассчитанным на то, чтобы притупить бдительность собеседника. Если это ловушка, сказал я себе, то я в неё не попадусь. И я молчал, вынуждая его раскрыть свои планы. Наверное, вам интересно, как его звали этого парня? Я не поддался на уловку. Я знаю, как его звали. Меня интересуют конкретные доказательства. В первую очередь сам браслет. Я плачу 75.000 франков за браслет. По поводу остального возможен торг. Перстень исчез в ладони Самаритянина. Он крепко сжал кулак.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 Впрочем, ставка в игре была 10.000 франков. Мы одновременно подняли картонки и показали друг другу. Жорж Пиллетье набег. По позвоночнику пробежала дрожь, пронзив от затылка до поясницы. Мы с ним говорим об одном и том же человеке. Именно мой Жорж Пиллетье пытался толкнуть этому жулику детский браслет. Всё сходилось. Будь осторожен, Крэдюль, зашептал внутренний голос. Не дай себя провести. Ты потратил 5 лет, чтобы разыскать в Париже следы Пелятье, буквально рыл носом землю, а в тех кругах, где ты вёл опросы, новости разлетаются быстро. Любой бродяга могу узнать имя человека, который тебя так интересует. Так что связать его с объявлением, сулящим награду в 75.000 франков, под силу какому угодно саморетянину.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 27 сентября 1980. Точное воспроизведение фрагмента текста газетных объявлений. Я подтолкнул картон к нему. Ты подтверждаешь, что на браслете были выбиты именно эти слова? Мошенник потёр руки. Перстень вернулся на своё место на палец руки. Насчёт даты извини, ничего не могу сказать, не помню. Столько лет прошло. Да я, если честно, на неё тогда и внимания не обратил. А имя правильное попался, возлековал я. Ещё один умник. Но меня не проведёшь. Вот только тем же тоном продолжал саморитетянин. А вот только, если мне не отшибла память, там всё-таки было написано не Лиза Роза, а Лиза Роза. Меня снова пронзило словно электрическим током. Раджич не попал в расставленную ловушку. публикуя объявление, я специально немного видоизменил имя ребёнка, чтобы отсечь вероятных мошенников. Спокойно, приказал я себе. Держи себя в руках. Ну хорошо, вслух сказал я. Ты заработал ещё 10.000. А теперь скажи, что стало с браслетом? Ты согласился взять его у Пилетье в обмен на, как ты выражаешься, некоторые услуги? Да, да, я не забыл, что меня зовут Креддюль. Пора перестать надеяться на чудеса. Если бы в то время я знал, что эта ерунда стоит 75 кусков, но я не знал и послал Пелитя куда подальше. Никакого бартера, только нал. Ты мне деньги, я тебе дурь. Он окинул меня ироническим взглядом. Или на крайняк чяк. Проклятье. И что, Пелитя так и убрался вместе со своей побрикушкой? Ну да. После этого ты с ним ещё виделся? ни разу. Судя по тому, как он выглядел, не думаю, что ему долго оставалось. Трижды проклятье. Я выписал чек без всяких угрызений совести. Матильда де Карвиль не обеднеет, потеряв 20.000 франков, хотя сомнения оставались. Ловушка с заменой Лизы на Лиз не отличалась особой изобретательностью. Любой, кто читал газеты, мог видеть правильное написание имён Лизы Розе де Карвиль и Эмилии Витраль. Так что не исключено, что Зоран Раджич выудил у меня свои 20.000 обманом, для чего ему понадобилось просто немного пошевелить мозгами. Он схватил чек и внимательно изучил. Удовлетворённый осмотром, поднялся и протянул мне руку, ту, на которой красовался перстень. Спасибо. Дай пять. И вот ещё последнее. адарак фирмы. У меня по коже поползли мурашки. Какой подарок? Только сейчас вспомнил. Я ведь почему не взял у Пелетье браслет? Он же был сломанный. В смысле, цепочка была разорвана, и вроде бы в ней не хватало нескольких звеньев. Столы и стулья завертелись у меня перед глазами. Господи, Боже мой. Никто, никто не знал про это, кроме нас с Назымом.